Хроники драконьей песни, том второй. Вернувшись в Сан-Франциско, я застаю Мэтта Сэшли на кухне. Они поедают сложносоставные салаты, оба в ярких эластичных спортивных костюмах. У Мэта на талии пристегнут карабин. «Дженнан!» — восклицает он. «Ты когда-нибудь пробовал скалолазание?» Я признаюсь, что нет. «Я бродяга!» Я предпочитаю виды спорта, которые требуют проворства, а не силы. Вот и я так думал, кивает Мэтт, но там главное не сила, а стратегия. Эшли смотрит на него с гордостью, а он продолжает, размахивая зеленью на вилке. Каждый скалодром надо изучить, составить план, опробовать, подкорректировать. У меня реально мозг больше устал, чем руки. «А как Нью-Йорк?» — вежливо интересуется Эшли. «Даже не знаю, что ответить. Что-то типа, ну, сатый хозяин тайной библиотеки взбесится, когда узнает, что я скопировал всю его древнюю зашифрованную книгу и отдал Гуглу, зато мы жили в хорошем отеле». «Отлично», — говорю я вместо этого. «У них там крутые скалодромы», — Эшли качает головой. Наши ни в какое сравнение не идут. «Да уж, дизайн интерьера во Фриско-Рок-Сити определенно оставляет желать лучшего», — соглашается Мэтт. «Это фиолетовая стена», — содрогается Эшли. «Такое ощущение, что взяли ту краску, на которую была самая большая скидка». «А ведь там столько возможностей», — продолжает Мэтт, входя в раш, «Это же холст!» «Целых три этажа творческого пространства! Настоящий мэтт-пейнтинг! У нас в ЭЛМ есть парень!» Я ухожу, а они радостно продолжают обсуждать нюансы. «Мне сейчас в идеале бы поспать, но я отрубался в самолете и теперь не могу успокоиться, словно мысли еще кружат над летной полосой, отказываясь заходить на посадку». Я отыскиваю Кларка Моффата, нетронутого огнем, на собственных маленьких полках. Я до сих пор медленно перечитываю трилогию и уже подошел к концу второго тома. Я плюхаюсь на кровати, пытаюсь взглянуть на эту книгу по-новому. Ее написал человек, ходивший теми же улицами, что и я, смотревший на те же сокрытые в тени стелажи. Мофот вступил в жесткий переплет и вышел оттуда. Что он за это время узнал? Я открываю там, где остановился. Герой, ученый карлик и свергнутый с престола принц пробираются через смертельно опасное болото в цитадель первого волшебника. Разумеется, я знаю, что дальше, я читал это уже три раза. Первый волшебник их обманет и сдаст королеве змей. Я неизменно знаю, что так будет и что это необходимо, как еще они попадут в башню королевы змей и сразят эту гадюку. Но все равно мне каждый раз больно это читать. Почему нельзя по-хорошему? Почему первый волшебник не может просто напоить их кофе и приютить на время? Даже при всем моем новообретенном знании история кажется такой же, как и раньше. Моффат хорошо пишет. Ясно, стройно, достаточно, но без излишеств, сдабривая текст пассажами о судьбе и драконах. Персонажи притягательны и архетипичны. Ученый Карлик Фернвен, типичный нерт, изо всех сил старающийся пережить это приключение. Телемах, полукровка — Герой, которым мечтаешь быть ты сам. У него всегда есть план, всегда есть решение, тайные союзники, на которых можно положиться, пираты и колдуны, чья верность он заслужил давнишними жертвами. Я сейчас как раз подбираюсь к той части, где Телемах подует в золотой рог Грифо, чтобы восстали мертвые эльфы леса Пинейк, которые перед ним в долгу, потому что он освободил.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 У Фернвена глаза вылезли на лоб. Они ведь только что храбро преодолели болото ужасов ради этой зачарованной дудки, а первый волшебник утверждает, что никакой реальной силы Рок не наделен. «Магия — не единственная сила в этом мире», — мягко сказал старый волшебник, вручая Рок хозяину, его величеству Телемаху. Грифо изготовил настолько совершенный инструмент, что даже мертвые должны восстать на его зов, и сделал он это своими руками, без заклинаний и драконьих песен. Хотел бы я так уметь. Не знаю, что это значит, но наверняка значит что-то. Дальнейший сюжет мне хорошо знаком, когда ферн ве телемах глубоко заснут, наконец-то, в богато украшенных почивальнях, первый волшебник украдет рог. Потом он зажжет красную лампу и запустит ее в воздух, что послужит сигналом страшным мародерам королевы змей, обретающимся в лесу Пенейк. У них там дел полно — отыскивать могилы эльфов, выкапывать их кости, перетирать их в порошок но они прекрасно знают, что это за сигнал. Они спустятся к цитадели, и когда телемах полукровка испуганно начнется, он уже будет окружен длинными тенями. Взвыв, они кинутся на него. На этом вторая книга заканчивается. «Это было круто», — говорит Кэт. «Мы взяли на двоих безглютеновую вафлю, в гурме гроте, и Кэт рассказывает мне об анаугурационном собрании новых продукт-менеджеров. На ней кремовая блузка с кинжалообразным воротничком, а из-под нее на шее подмигивает красным ее привычная футболка. «Нереально круто!» — продолжает она. «Все просто топ. Очень структурировано. В любой момент все предельно понятно. Все пришли с ноутбуками». А люди хоть смотрят друг на друга не особо. Все, что нужно у тебя на экране, самоорганизующаяся повестка, закрытый чат и проверка фактов. Если выступаешь, кто-то проверяет твои доводы, подтверждает или опровергает. Афинская модель для айтишников. И встреча была очень длинная, часов шесть, но время пролетело вообще незаметно, потому что думаешь изо всех сил и потом абсолютно выжат. Столько информации, и подача такая быстрая, и они, то есть мы, принимаем решение тоже быстро. Когда кто-то предложит голосование, все происходит вживую, и делать выбор надо сразу же, либо кому-то передать свой голос. Это уже больше похоже на реалити-шоу. А вафля ужасно. Там есть один инженер, Алекс, крутой чувак, Это он почти все Google карты делал. Кажется, я ему нравлюсь. Он уже один раз делегировал мне свой голос, это просто безумие. Я же совсем новенькая. Пожалуй, я хотел бы делегировать свой кулак Алексу в лицо. А еще там куча дизайнеров куда больше, чем обычно. Кто-то сказал, что они взломали алгоритм выбора в команду. Думаю, и меня поэтому же взяли. Я же и дизайнер, и программист, оптимальная комбинация. Ну и вот. Кэт, наконец, переводит дыхание. Я сделала презентацию. Наверное, на первой встрече их от тебя никто не ждет, но я поговорила с Раджем, он сказал, что может и неплохо, может даже хорошая идея, произвести впечатление, типа того. Она снова вдыхает. Я рассказала им о Мануции. Она это сделала о том, что эта потрясная древняя книга — несомненно историческое достояние, очень старые знания, «Си», и она правда это сделала. Я объяснила, что одна некоммерческая организация пытается ее расшифровать. Некоммерческая организация? Это лучше звучит, чем типа «Тайное братство». Короче, я сказала, что они пытаются ее расшифровать — И «Естественно, народ оживился. В Гугле все любят шифры. Книги скучно, шифры круто. И эти люди управляют интернетом. Я сказала, что, возможно, стоит уделить проекту время, поскольку это может стать началом чего-то нового, типа бесплатного сервиса по взлому шифров. Эта девушка знает свою аудиторию. Идея всем понравилась, мы провели голосование. Круто». Больше не придется действовать украдкой. Благодаря Кэт у нас теперь официальная поддержка Гугла. Нереально. Я спрашиваю, когда начнут расшифровывать. Мне поручено все организовать. Кэт считает по пальцам. Я соберу волонтеров, потом настроим системы, убедимся, что текст распознан нормально. Джет должен с этим помочь. Надо, конечно, поговорить с мистером Пенумброй. «Может, он заедет в Маунтин-Вью?» «Ну, так вот. Думаю, будем готовы где-то недели через две. Скажем, две недели с сегодняшнего дня». Она резко кивает. «Тайное ученое братство работало над этой задачей пять сотен лет. А мы назначили ориентировочно на утро пятницы».